Эти высокие мысли были прерваны внезапным приходом в библиотеку мадмуазель де ла Моль. Жульен был так воодушевлен своим преклонением перед высокими качествами Дантона, Мирабо и Карно, которые сумели не дать себя победить, что он остановил взгляд на мадмуазель де ла Моль, не думая о ней, не приветствуя ее и даже почти не видя. когда, наконец, его большие, широко открытые глаза заметили ее присутствие, их взгляд потух. Мадмуазель де Ламоль с горечью это подметила. Напрасно она попросила его достать том истории Франции Вели, лежавший на самой верхней полке. Это заставило Жульена пойти за более высокой из двух лестниц. Он подотвинул ее, нашел книгу и подал Матильде не будучи еще в состоянии думать о ней. Относя лестницу, в своей торопливости он ударился локтем об одной из стекол книжного шкафа. Осколки стекла, падая на паркет, наконец привели его в себя. Он поспешил принести извинения мадмуазель де Ламоль. Он хотел быть вежливым и действительно был таковым, но не более. Для Матильды было очевидно, что она помешала ему, и что он более отдавался тем думам, которые занимали его до ее прихода, чем разговору с ней. Посмотрев на него долгим взглядом, она медленно вышла. Жюльен посмотрел ей вслед. Он наслаждался контрастом между простотой ее сегодняшнего туалета и чудной элегантностью бывшего на ней накануне. Разница в лице ее была почти так же поразительна. Эта молодая девушка, столь надменная на балу у герцога гореца, в эту минуту смотрела чуть ли не с мольбой. «Очевидно», — сказал себе Жульен. «Это черное платье еще более оттеняет красоту ее фигуры. У нее царственная осанка. Но почему она в трауре? Если я спрошу у кого-нибудь о причине ее траура, то мой вопрос может оказаться неловким». Жюльен окончательно очнулся от своих раздумий. «Надо перечитать все письма, которые я написал сегодня утром. Бог знает, сколько там найдется пропусков и глупостей. Когда он с усиленным вниманием читал первое из этих писем, то услышал около себя шуршание шелкового платья. Он быстро повернулся. Мадмуазель де Ламоль стояла в двух шагах от его стола. Она смеялась. Этот второй перерыв раздосадовал Жульена. В эту минуту Матильда ясно почувствовала, что она ничто для этого молодого человека. Смех ее был деланный, с целью скрыть смущение. Это ей удалось. «Очевидно, вы думаете о чем-то очень интересном, господин Сурель. Может, о каком-нибудь эпизоде заговора, который привез в Париж граф Альтамира? Расскажите же мне, в чем дело?» «Я страшно хочу знать и буду молчать, я вас уверяю». Она сама была удивлена этим словам, произнеся их. «Еще бы!» Она умоляла своего подчиненного. Ее смущение усилилось, и она добавила легкомысленным тоном. «Что такое, что могло превратить вас, обычно такого холодного, в существо вдохновенное, наподобие пророка Микеланджело?»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 Люди, получив эти ордена, стали бы бояться возвращения короля. Следовало ли предоставить Туринскую казну на разграбление? «Одним словом, сударыня», — сказал он, приближаясь к ней со страшным видом. «Должен ли человек, который желает изгнать невежество и преступления на земле, пронестись наподобие урагана и совершать зло без разбору?» Матильда испугалась.